17. Дора Сумдо. Магия слияния. Длинный спуск к реке мы начали, пройдя участок пыльной коричневой породы. Воздух был сух, небо ослепительно ясное, мы по-прежнему находились на высоте около четырех тысяч метров. По мере того, как мы приближались к реке, почва под ногами являла все больше эрозии, и пейзаж, по которому петляла тропа, Становился все более похожим на лунный. Между холмиками из рыхлой почвы протянулись шаткие мостки. За 300 метров до реки мы прошли мимо ряда квадратных чертенов. Они насчитывали 2-3 яруса и были выкрашены в сизо-серый цвет с вкраплением охры на верхнем уровне. Такой тип чертенов мне прежде не попадался. Через 3 часа после выхода из Каранга мы оказались на тропе выше Нангхонга, Быстрый или старики с ровным руслом. Впереди ущелье расширялось. На противоположном берегу рассыпались обычные белоохровые чортены. Долина нашей реки соединилась с ещё одной. Это место называется Дора-Сумдо. Текущие на север Нангхонг сливается с панзангом, текущим на запад, и вместе они образуют Карнали. Считается, что Сумдо — это особенное место. По-тибетски фраза «Дора-Сумдо» означает «низкая долина трех вод». Две реки сливаются, образуя третью. Местные именуют «ше», Шэ, Сумдо — «крустальное слияние». В своем буддийском романе «Сидхартха» Герман Гесса обращается к мистическому и символическому значению слияния рек. Пишет, что «река существует во всех местах сразу. У источника и в устье, у водопада и на переправе, и у порогов, и в море, и в горах». Везде одновременно, и для нее есть только настоящее, ни тени прошлого, ни тени будущего. Почти у самого слияния двух рек через Нангхонг перекинулся узкий деревянный мостик, и по нему мы перешли на поросший травой берег с крупными чортенами, выстроившимися в ряд. В 15 веке их построили и поддерживали в порядке ламы Янгцера. Рядом стояло низкое современное зданица, которое Саила занял под кухню. Поставили палатки, и вот уже скоро нам подали чай с печеньем. Было ветренно, в воздух поднимались облака пыли. Лежа у себя в палатке, я видел прямо перед собой слияние двух рек, а на западе закатное солнце окрасило долину в ярко-золотистые тона. В одном километре от меня, в сотни другой метров над левым берегом Панзанга, Едва виднелся монастырь Шунгцхер, изначально принадлежавший школе Сакья, теперь Ниингма. Неожиданно на каменистом речном склоне у самой воды появились черные яки. Они шли не спеша, погоняемые местным жителем в красной куртке верхом на белой лошади. Сцену дополняли приятные звуки. Шумела вода, мягко стучали копыта, бренчали ячьи колокольчики, яки фыркали, Пастух понукал их криком «Дзо!» Вечная, исполненная покоя картина, внушающая глубокое умиротворение. Начинало холодать, и перед мы оделись в пуховики. На следующий день мы собирались посетить самый старый сохранившийся монастырь в Долпа. 24 мая от Дора-Сумдо, 3701 метр, до Мури, 4136 метров. 12,5 километра. В половине шестого утра меня разбудил дождь со снегом, стучащий в крышу палатки. После завтрака дождь со снегом перестал, и небо потихоньку очищалось. Проделав долгий путь на север, теперь мы повернули к востоку и двинулись вдоль Панзанга вверх по течению. Вид на долину был потрясающий. Бледный свет пронизывал низкие облака, подсвечивая Чортэна и старые здания. Через 200-300 метров мы дошли до моста через реку. На нашем левом берегу, чуть не доходя до моста, стояли два арочных чертена, искусно расписанные, но ветшающие. На стенах и потолке были изображены мандалы и божественный пантеон. Перейдя по мосту и преодолев еще несколько сотен метров вверх по течению, Мы начали крутой подъем к десяти чертенам, видневшимся высоко над головой на линии горизонта. Все они были одинаковой высоты и увенчаны молитвенными флагами. Приблизившись к этой одинокой группе артефактов, я понял, что мы поднимаемся к гомпе, находящейся еще выше. Нас ждало прибежище отшельников Маргом Янгцер еще в пятистах метрах выше. Основной монастырский комплекс стоял на одном уровне с нами, в долине, но попасть к нему мешало глубокое сухое ущелье — каньон Дьявола. Ничего не оставалось, как спуститься на его дно по ненадежному спуску, а оттуда вскарабкаться наверх. На поверхность мы вышли чуть выше монастырских строений, примерно в сотни метров. Перед нами были длинная белая стена и несколько одноэтажных домов. И вокруг, и внутри комплекса было множество чертенов. Чандра уже ушел вперед в поисках ключа, но, похоже, все монахи ушли на охоту за драгоценным кардицепсом, так что мы снова не смогли попасть внутрь. В главную стену были встроены молитвенные барабаны, и мне захотелось их повернуть. Подойдя, я заметил, что что-то не так. В нишах, которых было пять или шесть, оказалось всего 7-8 барабанов, тогда как поместились бы все 20. и даже те барабаны, что присутствовали, оказались поломаны. Эти деревянные цилиндры на деревянной жерде больше не крутились. От внешней отделки ничего не осталось. Конструкция стояла открытая стихиям, и наружу вылезали туго свернутые бумажки с мантрами и молитвами. Эти старые барабаны было уже не починить, и все же у меня не поднялась рука расковырять их еще больше, чтобы унести с собой хоть один фрагмент утраченной истории. Так они там и стоят, медленно, неотвратимо разрушаясь. Еще одно свидетельство того, что ничто не вечно. Через арку в стене мы прошли на открытую площадку и увидели главный входной чертен монастырского двора. Этот арочный чертен выглядел относительно новым, Его определенно недавно заново расписали внутри. На потолке красовались девять мандал, на стенах — боги-защитники со свитой из других небесных созданий, и все выглядело очень качественно. Главный двор, 40 на 20 метров, имел несколько дверей, ведущих в храмы, и все они, увы, были заперты. Перемахнув через стену, мы с Аллаздером осмотрели закрытую территорию с множеством чертенов и целыми рядами стен мани. Снайл -Гроув очень подробно описал это древнее место с его тремя главными храмами, так что мы тем больше жалели, что нельзя попасть внутрь. По некоторой живописи и статуям, размещенным внутри, Снайл Гроуф сделал вывод, что храм-монастырь основывался на базе школы Сакья — Однако действующий храм определенно относился к нейингме Церемония, свидетелем которой он стал в 1961 году, практически ничем не отличалась от той, что он видел в Ше в 1956 году, когда на главном дворе танцевали в масках. Прочтя в Гомпе старые документы, Снелгру выяснил, что монастырскому комплексу около 600-700 лет. Однако некоторые считают, что освящение произошло почти тысячу лет назад. Название «Янгцер» в переводе звучит как «правостороннее поселение», однако религиозное название монастыря — «остров просвещения». В 1960-1961 х годах Дэвид Снелгру взимовал в Салданге и читал книги в частном храме своего друга, главы поселения Ньимы, Черинга. Снелгроуф рад был обнаружить в небольшой библиотеке старые рукописи биографий выдающихся лам Долпа. Спросив разрешения, он скопировал и собрал биографии в одну антологию. Биографии лам давали очень яркое представление об истории и быте жителей Долпа. Примечательно, насколько достоверна была информация. Биографии составляли еще при жизни лам, либо вскоре после их смерти. Перевод этих биографий вместе с рассказом о путешествии Снейл Грува вошел в его книгу Четверо лам из Долпа. Снейл Груву пришлось переводить имена лам буквально, итог получился весьма причудливый. Первый Лама жил в 1456-1521 годах. Звали его Добродетельный интеллект. Итак, лама-добродетельный интеллект был родом из Ло. Отправиться в Долпа ему посоветовал его учитель в 1480 году. Он считал, что там хорошие места для уединенной медитации. В Долпо уже присутствовал буддизм, открылись несколько небольших монастырей, но именно добродетельный интеллект считается основателем монастырей Маргом и Тхакар. До наших дней лишь Маргом сохранился над Янгцером. Приемник и биограф добродетельного интеллекта — человек по имени Религиозный Заступник, славный и добрый, живший в 1476-1565 годах. Ему приписывается основание монастыря Янгцер. Община вокруг монастыря Маргом быстро его переросла. Когда Снелгрув побывал в Янгцере в 1961 году, Действующий лама его был семнадцатым по счету преемником религиозного заступника, славного и доброго. Третий лама носил имя Славный интеллект и жил в 1467-1536 годах. Он был учеником добродетельного интеллекта, однако предпочитая предаваться медитации, удалился в монастырь в Храпе на деревне Ца в верховье долины Нангхонга. Четвёртая биография описывает жизнь девятого ламы Янгцера по имени Владыка Добродетели, который жил в 1660-1731 годах. Четыре биографии проливают свет на каждодневные дела и волнения жителей средневекового долпа. В них появляются сюжеты о ритуалах, о болезни и смерти, о том, как строят новый храм, как в гости приходят уважаемые соседи и как ходят в гости к ним. Настоящее окно в прошлое Долпа, о котором на Западе ничего не было известно вплоть до экспедиции Снеллгрува. Я радовался, что брожу по этому далекому, чрезвычайно старому религиозному поселению. То, что я видел вокруг, во многом убеждало меня, что это место до сих пор незаменимо и важно для местных жителей, до сих пор продолжает жить. После краткого перехода мы вошли в деревню Ньесал, фактически спутницу монастырского комплекса. Она стоит на осыпающемся склоне, который многие годы терзает эрозия. Он полон вымоин, которые пришлось преодолевать по пути вниз и вверх. От слияния рек в Сумду до южной оконечности Ньесала всего 3 километра, и на таком небольшом промежутке я насчитал более 90 чертенов всех возможных размеров, старых и новых, ветхих и отремонтированных. Через несколько часов похода долина реки стала уже и круче. Высоко на дни сала мы повстречали путешествующее семейство. Вместе с мужчиной средних лет налегке шли две девочки-подростка и совсем малышка. Они были плохо одеты, казались грустными и подавленными. Обычно со встречными мы обменивались улыбками и приветствиями, но эти несчастные, похоже, были совсем не в настроении общаться. Даже шоколад, который мы им предложили, не утешил. Ненадолго мы остановились на обед, и после этого шагать стало легче. Нужно было всего лишь идти вдоль реки по пологому берегу. Мы повернули на северо-восток, поднимаясь к долине Мурик-Халы. Мы делали неизбежный крюк. Впрочем, идти было легко и приятно. Около половины четвертого мы набрели на Чортен и прямо за ним, на распаханной террасе, На краю деревушки Мури увидели наш следующий лагерь. Пока ставили палатки, погода изменилась, резко похолодало, поднялся ветер, пошел снежок, торопливо мы натянули пуховики, мы находились на высоте 4136 метров, значит, за день мы поднялись на 400 метров.